Путешествие. Потребовалось еще несколько дней, чтобы доставить аппаратуру на борт и установить на свои места. Но наконец все было готово. Ученые, репортеры и операторы разошлись по своим каютам на корабле. Гарри и Пит Нельсон должны были остаться на гравитомобиле, потому что они были необходимы для управления машиной. Где бы ты предпочел покатиться, на корабле или со мной? – спросил меня Гарри. Я пойду с тобой, – решил я. Это был первый раз, когда я был внутри сферы. Большую часть пространства в каждом отсеке занимали механизмы. Большая часть этого, по-видимому, состояла из электрических генераторов, трансформаторов и других подобных устройств. Они, как мне сказали, были необходимы для генерации токов, которые подавались в колбу для создания гравитационных волн. Любопытный механизм рядом с центром был приспособлен для подачи металлического порошка который каким-то образом, по-видимому, отвечал за работу устройства. Я не мог не отметить одну особенность. все перевернуто с ног на голову?» «Да, относительно Земли», — ответил Гарри. «Когда мы выйдем в космос, вдали от протяжения Земли не будет ни верха, ни низа. Мы обнаружим, что плаваем здесь, как множество воздушных шаров. Будет довольно неловко пытаться что-либо сделать в таком затруднительном положении». Поэтому я разместил тракторы сбоку от отсека рядом со сферой. Когда я их включу, нас потянет в этом направлении, и мы можем передвигаться так же легко, как если бы мы были на Земле». Пит, которого послали посмотреть, готов ли корабль, теперь вернулся. «Всё готово», — коротко доложил он. Он забрался внутрь и запер дверь. Гарри подошел к панели управления, передвинул два или три маленьких рычага, Нажал кнопку и медленно начал поворачивать одну из многочисленных ручек. Прошла минута или две, и казалось, что ничего не произошло. «В чем дело? Почему ничего не происходит?» — спросил я. «Возможно, тебе будет интересно выглянуть в окно», — предложил Гарри. Я повернулся к иллюминатору наблюдения и с изумлением обнаружил, что Земля находится далеко внизу. Машина заработала так мягко, что я этого не заметил. Поворот другой ручки, и мы быстро двинулись к заливу. Через мгновение или два мы уже парили над лодкой. Затем два трактора быстро опустились, пока почти не коснулись судна, один на носу, другой на корме. Я мог видеть крошечные фигурки людей, передвигающихся по палубе. Из телефона донёсся голос. «Всё в порядке, поднимайтесь!» Корабль поднялся так же легко, как можно было бы поднять детский игрушечный пароходик из пруда. Это казалось невероятным, но лодка болталась в воздухе под нами на концах двух тонких тросов, в то время как земля быстро уходила вниз. Гарри был деловито занят некоторыми мелкими настройками на панели управления. Пит протянул мне бинокль, в который он рассматривал лодку. «Один парень, похоже, работает», — заметил он. Я взял бинокль и увидел одного из операторов со штативом, установленным на вершине мостика, который усердно снимал. Вскоре я начал ощущать одышку и странное ощущение в ушах. «Воздух становится разреженнее», — сказал Гарри. «Нам лучше закрыть иллюминатор». Он закрыл отверстие тяжелой крышкой из листового стекла и закрепил ее резиновой прокладкой. Мы все еще могли видеть, что творится снаружи, но больше не подвергались воздействию быстро снижающегося давления воздуха. Внизу я все еще мог видеть крошечные фигурки, передвигающиеся по кораблю. «Разреженный воздух, похоже, их не сильно беспокоит», сказал я с удивлением. «Гравитационное поле вокруг тракторов служит для поддержания запаса воздуха вокруг корабля. Я надеюсь, что это будет действовать большую часть путешествия», объяснил Гарри. Если воздух будет постепенно вытекать, вреда не будет, потому что я принял меры предосторожности и оснастил лодку герметичными иллюминаторами и люками, которые можно закрывать. Однако я не думаю, что их придется использовать, хотя здесь, на сфере, я не могу поддерживать атмосферу из-за отталкивающих волн, которые я излучаю от стержней. Небо вскоре потемнело, и начали появляться несколько более ярких звезд, хотя солнце все еще было на виду. Земля начала приобретать вид огромной рельефной карты, на которой была видна практически вся Северная и Южная Америка. Глобус был заметно выпуклым. Мы покинули более плотные слои земной атмосферы, и Гарри увеличил скорость, хотя и до этого мы двигались довольно быстро. Вскоре я заметил странную легкость в своих шагах, когда передвигался по коридору. Я начал чувствовать себя актером в одном из тех замедленных фильмов, где люди секунду или две парят в воздухе, прежде чем снова приземлиться. «Мы в десяти тысячах миль от Земли», объявил Гарри после осмотра прибора, который, по-видимому, состоял в основном из качающегося маятника, прикрепленного к какому-то механизму. «Я думаю, мне следует включить аттракторы пола, прежде чем мы полностью потеряем опору». «Поднимите ноги к потолку, вот так». распорядился он. Он ухватился одной рукой за металлический стержень и, опираясь на него как на опору, стоял на голове. Свободной рукой он потянулся к ручке. Мне это показалось совершенно бессмысленным действием, но я сделал, как мне сказали. Секунду спустя он повернул ручку, и как вспышка мои ноги взлетели к тому, что раньше было потолком. и остановились с толчком, который казался довольно сильным после легких полуплавающих движений, которые я исполнял. Теперь я понял логику Гарри в том, что он заставил меня стоять на голове. Если бы я этого не сделал, у меня, без сомнения, была бы приличная шишка на голове в том месте, где она соприкоснулась бы с новым полом. «Как ты себя чувствуешь?» — спросил Гарри, беззаботно расхаживая по своему новому месту. «Довольно странно». «Я что, так и буду висеть вниз головой до конца путешествия?» Он рассмеялся. «Это всего лишь твоё воображение», — сказал он мне. «Это скоро пройдет. Тебе лучше сейчас забраться в постель и немного поспать. Я собираюсь сделать это сам, как только увижу, что у Пита всё идёт гладко». Все еще чувствуя себя перевернутым, но поняв, что непосредственной опасности упасть с потолка, похоже, нет, я заполз на свою перевернутую койку. Проснувшись утром, я с удивлением обнаружил, что то, что я считал хождением по потолку, теперь казалось совершенно естественным. На самом деле, я едва мог убедить себя, что накануне шел по противоположной стороне комнаты. Гарри приготовил завтрак, и я с аппетитом поел. В основном, я полагаю, потому что был так взволнован накануне, что почти ничего не ел. Ничего особенного не произошло в тот день, или, вернее, в течение нескольких дней. Пит и Гарри по очереди несли вахту, в то время как я настаивал на повышении до должности повара, поскольку чувствовал, что должен чем-то помочь, а в чем то другом от меня было бы мало пользы. Диск Земли постепенно становился меньше и тусклее, в то время как диск Марса становился ярче и четче. Наконец настал день, когда мы смогли разглядеть детали поверхности планеты. В течение следующего дня или двух диск планеты продолжал расти. Теперь отчетливо проступили новые детали, похожие на очертания континентов. Гарри немного снизил нашу скорость. Планета, которая теперь стала намного больше, чем Луна, кажется, нам на Земле, начала приобретать выпуклый вид. Разыскивая корабль, я обнаружил, что он развернулся и был направлен прямо к Марсу. Гарри решил отключить аттракторы в полу, И я снова испытал то странное ощущение шиворот на выворот, которое я испытал, когда он их включил. Но на этот раз это чувство длилось не очень долго. Планета становилась все больше и больше, пока, наконец, не заполнила все поле нашего зрения. Гарри сбросил скорость и начал искать место для посадки. Теперь мы могли ясно видеть детали поверхности под нами. По большей части это была пустыня. Дальше, с одной стороны, мы увидели небольшой водоем, из которого вытекал ручей. «Мы могли бы посадить наш корабль там», — предложил я. «Да», — ответил Гарри. «Но я хочу посмотреть, есть ли какие-нибудь места получше, и есть ли там какие-нибудь признаки жизни. Я собираюсь последовать за этим потоком и посмотреть, куда он ведет.